Узнав, что не знает все языки, решила обязательно понаведоваться почаще, поучить некоторые, особенно маранский, язык магов. Мало ли, вдруг пригодится. Индрик пожаловал уже глубокой ночью и оказался черным, как чернила коню, с двумя рогами на лбу и когтями вместо копыт. Наверное, ими хорошо землю рыть. Сноска. Индрик... Бог на пенсии, он и облака рогами пахал, и звериным царством правил, и спасал мир от засух. А зверья от него столько породилось, что он с годами устал и ушел отдыхать в подземелье душой и телом. Утверждает, что брат Велеса, но Велес от него прячется и признавать родство не желает. Рассуждение ученицы Верии. Конец носки.